Глава 41. План был настолько простым, что его можно сказать и не было. В один из трех намеченных дней выйти утром прогулочным шагом из отеля, удалиться на несколько кварталов, поймать такси и уехать в аэропорт. В понедельник он в целях профилактики обскакал самого себя, то есть буквально по сантиметру обследовал все предметы, которые собирался взять дорогу, К решке паспорта обнаружился тонкий металлический стержень, похожий на короткую спицу или антенну. Другой аналогичный предмет, но чуть длиннее, с прикрепленной к нему узкой ампулой из пластика и фольги, кто-то уложил на самое дно портфеля во внутренний шов. В ночь на вторник Турбанов с почестями захоронил эти белкие находки в катке с пальмой, задвинутой в дальний угол спальни. Но потом весь вторник безвылазно просидел в отеле, причем дворецкий ни разу не побеспокоил его. А в среду утром он только собрал свои скромные пожитки, оделся и присел на дорожку. Как в дверь постучали, и вошел Алекс, смертельно бледный и злой. Вид у него был такой, будто его приговорили к высшей мере, отсрочив исполнение на день или два. Он запер дверь изнутри, сказал Турбанову. «Сядь». Я уже насиделся, теперь пойду пройдусь. Сядь и заткнись. Попытаешься бежать, я тебе позвоночник прострелю. Только сейчас Турбанов заметил в правой руке у дворецкого пистолет. Они сели напротив друг друга с прямыми спинами, как дипломаты, и просидели так приблизительно года три. «Чего ждем?» – осведомился любознательный Турбанов. «Сейчас позвонят и поедем. А что случилось-то?» «Сиди и не дергайся». Он сам бешено дергался, но все же нехотя отрывисто пояснял. «Видишь, расклад поменялся. Они меня кинули, суки. Тебя забирает другой клиент». «Что значит забирает? Зачем?» «Это уж ему решать. Кто платит, то ты. Может, ты ему живой нужен, а может, нет». Они еще помолчали. «Все-таки странно», — сказал Турбанов. «И зачем нужны были эти басни про звезду Альде-Баран? да еще с отрывками из русской литературы. Затем что ты лох. Вот такие мечтательные болваны обычно покупаются на всякую романтику и на поэзию. Ее только для того и сочинять, чтобы дурить таких, как ты». Турбанов нечаянно разулыбался. «Очень соболезненный, вы такой хитрый. Думаю, вы скоро перехитрите самого себя». Тут почти беззвучно всхрапнул телефон. Алекс привскочил и побледнел заново, как по команде. Он выслушал указания, почтительно кивая, и сказал срывающимся голосом, «Уже везу». Турбанов снова был предупрежден, что при малейшей попытке бежать или кричать будет застрелен. И они пошли, чуть ли не как закадычные друзья рука об руку, по коридору, в лифт, потом, не доходя до ресепшн в ресторан, через пустой прохладный зал к зимнему саду. Потом уже в саду, по влажной мощеной дорожке вдоль кирпичной стены, мимо каких-то баков, к черному ходу с древней облупленной дверью, опять по коридорам, пахнущим викторианской пылью. Снаружи в тесном закоулке, помнящим не исключено еще Джека-потрошителя, стоял грязноватый неубедительного цвета седан. Алекс сел за руль. Турбанов слева от него. И пока они ехали, чувствовалось, как воздух внутри автомобиля напитывается удушающим запахом страха. Город за стеклом постепенно редел, уступая место более отрешенным пейзажам, развилкам, переездом и транспортным узлам. Турбанова немного укачало, и его разбудило громыхание поезда над головой, когда они уже остановились в каком-то углу, закрытым от обозрения бетонной опорой Виадука. день. Алекс протянул ему темные очки. «И сядь на мое место!» Сам он пришел на заднее правое сиденье и сказал. «Ждем!» Они сидели молча еще минут двадцать, и все это время Турбанов сам себе казался не то чучелом, не то живым щитом для человека, который привез его сюда. А теперь приутих у него за спиной, истекая под кожным страхом. Наконец они услышали звук двигателя, но ничья машина не появилась, а из-за бетонного угла вышли двое, один вообще без лица, в цветастой веселой балаклаве, а другой в клетчатом капюшоне, опущенном до красного губастого рта. Эти двое о чем-то непринужденно болтали, словно решали, куда пойти выпить. И ничего не было странного в том, что, дойдя до машины с Турбановым и Алексом, они просто обогнули ее. Странное было другое. В следующие секунды услышать ляск пуль, входящих в заднее боковое стекло, и костяной булькающий стук откинутой головы мертвеца. Один из киллеров, уходя, обернулся и показал Турбанову вздернутый средний палец в вязаной перчатке. Но этот факт уже точно предназначался не ему, а несчастному Алексу, который вправду перехитрил самого себя. Чуть не поперхнувшись горячим кровяным духом, Турбанов выбрался на воздух и побрел прочь в сторону шоссе, где спустя полчаса или меньше поймал стандартный черный кэп, чтобы назвать водителю свой спасительный пароль. Аэропорт Станстед.